В кабинете отца царила эпоха прежних времён. Ревущие двадцатые не могли пробиться через плотные шторы и тяжёлые двери, навести переполоха и установить свои порядки. И хотя мой отец — человек сумбурный, подверженный внутренним порывам и эмоциям, действующий зачастую иррационально и ориентирующийся в путанице собственных ощущений, На рабочем месте его царил практически педантичный порядок. Все вещи аккуратно разложены по местам. Книги выстроились ровными рядами вдоль стен. На столе и полках не пылинки. Папки аккуратно подшиты и сложены стопкой. Карандаши, ручки. Перьевые и чернильные располагались в отдельном отсеке на столе. Коллекция статуэток разных башков и существ собиралась еще дедом в течение многих лет. Отец бережно расставил ее на застекленных полках. Я прошла мимо, скользя взглядом по изображениям. Среди коллекции были и примитивные деревянные статуэтки и более сложные образы, выполненные из камешков, ракушек, морских раковин, янтаря и кораллов. Я остановилась в середине кабинета. Осмотрелась. Нет, не было похоже, что отец возвращался. Неужели он так торопился, что даже не входил в собственный кабинет? Не взял своего рабочего портфеля, с которым почти не расставался? И самое главное, не предупредил ни мать, ни дочь? Даже не позвонил? Медленно подошла к широкому дубовому столу. Большой, исписанный мелким неровным почерком лист. Мост между мирами. Иррациональная интуиция отца достаточно часто вела его в правильном направлении. Но поиски метафорического прохода в потусторонний мир перманентно приводили к тупикам. Если в присутствии чего-то непостижимого для человеческого мозга еще можно было поверить, то идея об обители иного — нечеловеческого мира, казалось сущей бессмыслицей. Но отец верил в это, и вера его была столь же твердой, сколько непоколебимой. Он верил, мне кажется, еще сильнее деда. А когда я спросила отца, откуда взялась такая слепая убежденность, Григорий Павлович ответил, что дело вовсе не в интуиции и даже не в странностях наших нескончаемых удач. Ему было крайне важно подтвердить свои слова чем-то более существенным, и потому зачастую я оставалась лишь с туманными обещаниями узнать подробнее о его теории. И с чёткой уверенностью, что он вновь и вновь посвящал меня в свои исследования, но я каждый раз забывала о том. Перечитала ещё раз. «Мост. Между мирами. Мостик. Между жизнью и смертью» или между двумя душами. Две души ищут друг друга в мире теней. То место — нигде, средь ветвей. Бессмыслица. Этот мост, перекинутый через пустоту, вакуум, как называл ее отец, даже не походил на образы из мифов, укрепленные в сознании верующих. Вакуум был элементом незначительных текстов неясного происхождения — Почему он стал центральным местом работы Григория Павловича, я понять не могла. Забрала книги со стола, еще раз окидывая взглядом комнату. Смутное чувство обмана и лжи, искусственности происходящего. Я неосознанно попыталась нащупать камень, что висел под блузкой на груди. И в миг, когда коснулась его, мир задрожал, затрясся, переменился на долю секунды. Холодный поток воздуха и точно вспышка, погрузившая кабинет во мрак синей ночи. На короткое мгновение зеркало, стоящее у противоположной стены, начало размываться, словно я смотрела сквозь воду. И среди растекающейся ряби я увидела силуэт. Он двигался в мою сторону, поднял руку, а в следующую секунду тьма вспыхнула поглощая тень, и огонь рванул из зеркала, вспыхнул зеленым пламенем, поглощая комнату и меня. Книги повалились из рук на пол, а я, отшатнувшись, вцепилась пальцами в столешницу. Сердце клокотало в горле. В следующий миг мир вернулся на свои места. Все стало как прежде, только медный багет зеркала покрылся черными змееобразными разводами. На подкашивающихся ногах осела на пол, не сводя глаз с зеркала. «Неужели отец и вправду смог...»